Глава тринадцатая Во вторник, спустя шесть дней после встречи с лордом Арлингтоном, Кэтрин взяла наемный экипаж от Ковенгарден до Горингхауса. Со вчерашнего дня дождь лил, не переставая. Обсуждая с влиятельным клиентом достойные апартаменты для монаршей птицы, Кэт не желала походить на мокрую крысу лорд арлингтон заставил ее ждать всего четверть часа когда госпожу хексби провели в кабинет его светлости хозяин был там не один за столом сидела также его супруга ка сделала книксон сначала перед ней ее светлость ответила чуть насмешливой улыбкой а потом перед лордом арлингтоном и впрямь женщина воскликнула леди арлингтона дорогой, как необычно. Супруг улыбнулся ей. В облике этой добродушной женщины чувствовалась порода. Отец леди Арлингтон, незаконно сын принца Морица оранского а ее сестра замужем за сыном герцога Ормонда. Брак Арлингтона считался весьма удачным. Его светлость одновременно обзавелся и женой приятного нрава, и обширными полезными связями. По кивку лорда Арлингтона Кэт развернула планы на столе. Супруги принялись их изучать. Ее светлость восторженно ахала, разглядывая набросок главного фасада с центральной аркой, ведущей во двор за основным зданием. «Очень изящно! А до чего современный стиль? Может быть, нечто в этом же роде подойдет и нам для Юстона?» «Я имею в виду для конюшен». «Для входа?» Арлингтон задумчивым видом кивнул. «Пожалуй, только масштабом покрупнее». Он ткнул указательным пальцем в орнамент, украшавший арку. «И без лишних деталей. Однако сейчас речь не об этом. Ну и каково ваше мнение? Вопрос в том, будет ли довольна она». «Кто? Мать или дочь?» «Обе. Мадам, мать при этом женщина со вкусом. А дочь — маленькая девочка. Такой птичник приведет в восторг и ту, и другую, хотя и по разным причинам. Так же, как наш птичник одинаково по душе и мне, и Тате. Вот только мне он нравится и сам по себе, и по той причине, что дочка любит». А любит она его за то, что там живут курочки, и он принадлежит ей. Арлингтон поднял взгляд на Кэт. «У вас сейчас много работы. Не более, чем обычно, ваша светлость. Солгала она. Я бы хотел, чтобы вы составили полный развернутый план птичника с рисунками фасадов, списком необходимых строительных материалов и любыми примечаниями, которые сочтете нужными». Пожалуйста, излагайте все как можно подробнее и пишите не по-английски, а по-французски. Указания должны быть достаточно исчерпывающими, чтобы ими мог воспользоваться хороший строитель. Леди Арлингтон кашлянула. Ваша светлость. Может быть, следует показать чертежи доктору Рену? Не думаю. Мадам понравится, что проект целиком и полностью выполнен женщиной. Теперь кашлянула Кэт. Она уже подумывала о вознаграждении. «А к кому мне обращаться по мелким рабочим вопросам? К господину Эбботу?» Повисла пауза. Леди Арлингтон бросила вопросительный взгляд на мужа. «Нет», — ответил тот. «Практической стороной займется господин Горвин». «Пишите ему в мою канцелярию. У вас наверняка много дел, госпожа Хэксби. Так что не станем вас более задерживать. Всего доброго». Ближе к вечеру дождь, наконец, прекратился, и небо на юге расчистилось. Время от времени даже выглядывало солнце. Кэт работала в чертежном бюро одна. Бреннан отправился на Фенчерч-стрит где они следили за возведением трех второразрядных домов. Их надо было построить в соответствии с требованиями, недавно закрепленными в новых городских правилах. Работа была однообразной, но зато, как не уставал повторять Брэннон, клиент, неплохо зарабатывавший на жизнь импортом вин с Канарских островов, оплачивал все без лишних напоминаний. Тут Брэннон прозрачно намекал на некоторых высокородных клиентов, похоже считавших, что титул избавляет их от необходимости платить по счетам. В отсутствии помощника Кэтрин витала в облаках, представляя, сколько возможностей откроется перед их чертежным бюро благодаря эффектному подарку лорда Арлингтона герцогини Орлеанской «Мадам». В каком-то смысле больше всего Кэт в этом проекте нравился именно размах. Ее воображение не ограничивали ни финансовые рамки, ни общепринятые нормы, ни соображения практичности. Отказываться от смелых идей нет нужды. Стоя за чертежной доской у окна, Кэтрин дала своему Перу полную волю. Она с головой погрузилась в работу а стопка чертежей все росла и росла. Кэт не замечала ничего вокруг, и неожиданный стук в дверь застал ее врасплох. Она даже не услышала шагов на лестнице. Открыв дверь, женщина увидела за порогом высокую фигуру господина Ван Рибика. Сдернув с головы шляпу, голландец отвесил ей поклон. Кэтрин инстинктивно отступила на шаг и сделала к Никсон. «Здравствуйте, сэр», — произнесла она, жалея, что Брэннана нет на месте. «Я... простите за вторжение, мадам», — перебил ее Ван Рибик. Голос у него был низкий и, на удивление, звучный. «Я случайно оказался поблизости от вашего бюро. Господин Фэншоу рассказывал мне, где она находится». Произнося эту речь, голландец вышел на середину помещения. Там он замер, оглядываясь по сторонам и даже не пытаясь скрыть любопытство. «Чем могу быть вам полезно «Восхитительно!» Казалось, Ван Ребек не услышал ее вопроса. «Сколько тут света и воздуха!» Он стал разглядывать три большие чертежные доски, два шкафа, где хранились планы крупных зданий, и полки, заполненные тяжелыми ящиками. Они занимали всю стену и поднимались от пола до потолка. Запрокинув голову, Ван Рябик поглядел на длинное узкое окно в потолке. Будто нарочно выбрав момент, солнце выглянуло из-за туч. «Как у вас светло, мадам! Даже в зимний день!» «Нам часто приходится рисовать мелкие детали, поэтому мы стараемся использовать дневной свет на всю катушку». Голландец направился к ближайшему окну, возле которого стояла чертежная доска Кэт. «А какой от вас открывается великолепный вид на лондонские крыши?» Незваный гость снова повернулся в ее сторону. Он смотрел на Кэт пристально, без улыбки. «Я сказал вам неправду». «О чем?» — резко спросила она. — Мой визит к вам не совсем случайен. Его взгляд скользнул по чертежной доске. — Что это у вас? — Как интересно! Голос Ван Рибика оказывал на Кэт удивительное воздействие. Что-то в ее душе отзывалось на его звуки. Так бывает, когда один колокол отвечает на звон другого или две одинаково высокие ноты, сыгранные на лютне. В чарующем созвучии воспаряют в воздух, словно бы они никак не связаны с инструментом, из которого извлечены. Кэт почувствовала, как кровь приливает к щекам. «Это всего лишь ранние наброски, сэр, не более того». Ей вдруг захотелось произвести на гостя впечатление. «Лорд Арлингтон заказал у нас проект еще одного строения». «Еще одного?» «Значит, вы уже проектировали для него здание. Даже не сомневаюсь, что у вас много клиентов при дворе». «Господину Фэншоу повезло, что он сумел к вам пробиться». «Мы принимаем самые разные заказы». «С важным видом», — ответила Кэтрин. «У нас рады любым клиентам, лишь бы они платили за наши услуги». «А это... кажется, это новый птичник». Голос Ван Рябика прозвучал чуть насмешливо. Тут Кэт сообразила, что голландец, похоже, с самого начала знал, какую именно работу она выполняет для лорда Арлингтона. А значит, он не поленился навести справки. Но даже роскошнейший из птичников, спроектированный для венценосной особы, совсем не тот проект, каким можно хвастаться. А между тем ее гость склонился над эскизами. Два фронтона, колонны. А здесь что? Ряд статуй, арка. Мадам, да у вас получается не курятник, а настоящий дворец. Вопреки здравому смыслу, Кэтрин снова подалась соблазну блеснуть перед ним своими достижениями. Именно так и задумано. Его светлость «Желает преподнести этот проект в подарок даме королевской крови». «Ах, вот оно что!» Голландец поднял голову и взглянул на Кэт с улыбкой. Некоторое время он стоял неподвижно и молча глядел на нее. Затем Ван Рибик снова застал Кэтрин врасплох, сменив тему так же резко, как прежде взялся за нее. «Конечно, вы меня почти не знаете, но, пожалуйста, позвольте обратиться к вам с приглашением. Помнится, в театре вы упомянули, что предпочитаете музыку пьесам?» «Да, сэр», — ответила Кэт. «Я очень люблю музыку». Он глядел на нее так же пристально, как и на ее наброски. «В таком случае у меня есть для вас предложение». Прошу меня извинить, ведь наше знакомство совсем недавнее. Однако жизнь коротка, так зачем же тратить время попусту? Для меня будет большим удовольствием и честью завтра вечером отправиться вместе с вами в Остин Фраерс. Один мой друг обещал устроить для нас музыкальный вечер. Вы слышали о месье Грабю? «Разумеется». Ведь его величество назначил этого человека мастером королевской музыки. «Мой друг клянется, что гробю будет играть для нас», — объявил ван Рибик. «Как вам, возможно, известно, обычно он не исполняет музыку в камерной обстановке, не говоря уже о том, что из-за придворных обязанностей месье гробю редко удается выкроить время для выступлений в узком кругу». Но мой друг недавно помог ему совершить одну выгодную сделку. И этот концерт — своего рода благодарность за оказанную услугу». Голландец снова одарил Кэтрин обезоруживающей неотразимой улыбкой. «Надеюсь, увеселение подобного рода вам по вкусу. Составите мне компанию».